Всякое, наверное, случалось за несколько имперских веков, но я была счастливым животным. Последние полторы тысячи лет у меня был комплекс старой делы, конечно, не по отношению к людям, чье мнение мне совершенно безразлично, а в нашем небольшом лисьем комьюнити. Мне иногда казалось, что надо мной втихую потешаются, и эти мысли имели под собой основание. Все мои сестрички потеряли девственность еще в древние времена, при самых разных обстоятельствах. Самая интересная история произошла с сестричкой И. Ее посадил на кол вождь кочевников, и она честно изображала агонию трое суток. Только когда кочевники перепились, ей удалось бежать в степь. Я предполагала, что здесь и крылись корни ее неутолимой ненависти к аристократии, которая вот уже несколько веков проявлялась в самых причудливых выходках.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 Мелкокислотные, кривовато приплюснутые и по-своему симпатичные, они ползли по обсаженной деревьями аллеи. Все вместе называлось «Святой Георгий изгоняет лесбиянок с Тверского бульвара». Выколотая на пивном животе распятие, заинтересовало меня буквами на свитке в верхней части креста. Там обычно пишут или инцы, или инри, что означает «Иисус Назарей, царь иудейский». А на татуировке были буквы Песпо. Без комментариев под снимком я бы ни за что не догадалась бы, что это означает пацан сказал, пацан ответил. Настическая фреска эпохи Бориса-гимназиста. Перевернув несколько страниц с традиционными Сталинами, Гитлерами, змеями, пауками и акулами под одной была надпись Глубока страна моя родная, я опять наткнулась на религиозную тему: чью-то спину украшала панорама